Глава 8. Ранение суслика оказалось серьёзнее, чем мне думалось в начале. Слив на него весь оставшийся у меня запас магии, и получилось поставить его на ноги. А к какому-то полному исцелению реч, конечно, не шло, но это сможет потерпеть до возвращения домой к нормальному лекарю. После того, как Суслик смог с некоторым облегчением выдохнуть, мы наскоро перекусили и занялись восстановлением потраченных сил и очков магии. Благодаря умению Источника, полученного от прокачки духа, я смог полностью восстановиться достаточно быстро. После этого оставалось лишь нормально поесть и немного отдохнуть. От идеи ночевать в комнате мы отказались. Можно сказать, что изучение второго этажа только началось и с момента начала нашего путешествия прошло не так уж и много времени. Откусывая мелкие кусочки вяленого мяса и запивая их чистой водой из фляги, я развернул перед своим мысленным взором карту второго Иерусалима. В это же время Суслик занимался тем, что колдовал над своим мечом, тихо что-то шепча, а Аздоба говорил с хвоей. Хотя тут уместнее было бы сказать, что говорил только он, а девушка лишь слушала временами что-то односложно отвечая. Мне же не нравилось, как началось наше маленькое путешествие. Проклятый туман сильно мешал, и в нём мы были практически слепы. Исключение тут было только в отношении моего дамена боевых искусств, но его дальность была не такой большой, и я не мог использовать его нормально для раннего обнаружения опасности. А ещё мне хотелось попробовать свои силы в одиночном продвижении в таком зале, используя ловушки и домен. Но пока, естественно, это было невозможно. Хотя кое-что сделать я всё же мог. До ближайшего спуска на третий ярус нам нужно пройти через три таких зала. Судя по тому, с каким трудом нам удалось это сделать недавно, я думаю, следует немного изменить тактику, сказал громко, привлекая внимание товарищей. М-м, и что ты предлагаешь? оторвался от своих бесплодных попыток подбить клинек хвои с дуба и заинтересованно посмотрел на меня. Туман чувствителен к магии. Во время нашего боя я заметил, что некоторые атаки хвои развеивают его. Магия на основе стихии воздуха по своей сути и предназначена для чего-то подобного. Хвоя, как считаешь, можно ли очистить от тумана площадь вокруг нас? Ну, скажем, радиусом в двадцать шагов. Тогда и обвязываться станет не нужно. А это сильно облегчит нам любое сражение. Есть у тебя какие-то подходящие способности? Девушка задумалась о чём-то, видимо, просчитывала варианты и примерялась к силе собственных навыков. Если у неё имеется что-то подходящее, главная проблема будет решена. Мощи моего рунического снаряда и воздушных серпов хвои будет достаточно, чтобы разобраться даже с Личем и его свитой, при условии, что их будут сдерживать наши воины. Жаль, что идея с воздушными заклинаниями пришла мне в голову лишь сейчас. Есть один навык, но я не ручаюсь за его эффективность, наконец ответила Хвоя. Можно попробовать. Хуже всяко не будет. А если сможем расчистить от тумана хотя бы небольшую область вокруг нас, станет намного проще. На том мы остановились. Спустя пару часов, отдохнув и подкрепившись, мы двинулись дальше. После появления во время последней схватки арбалетчиков, сдобы с сусликом перестали легкомысленно идти с открытой грудью и всегда держали готовыми небольшие щиты, так чтобы поднять их с минимальными затратами и скоростью. Я же на это лишь мысленно хмыкнул. Учиться на своих ошибках, конечно, хорошо, но лучше бы они сразу шли с такой готовностью. Отсутствие среди нежити и дольнобойных тварей слишком расслабило воинов, и как результат, те несколько совершенно лишних ранений. До следующего зала мы добрались без особых проблем. Как я понял, местные твари предпочитали в основном обитать внутри тех же залов, либо овощаться рядом с ними. Порой на дороге нам встречались следы прошедших недавно сражений. Закоптившие со стены коридоров, брошенные ржавые оглобли воинов нежити и перемолотые в труху кости, конечно. Но ну наш замечательный план проверить способность хвои потерпел сокрушительный крах по причине того, что никакого тумана в следующем зале не оказалось. Не знаю, был ли он развеян неким заклинанием или так и задумывался изначально, но нас встретила огромная пещера с древним городом внутри и без какого-либо тумана. Куда ни кинь взгляд, я видел дно: двухэтажные дома, построенные из сплошного камня, ничего из изысканного и современного, больше походило на рисунки древних городов, какие я видел в больших количествах в учебниках истории. А вот парящие под потолком две огромные перевернутые пирамиды выглядели зловеще. Никакого пути подняться туда, я визуально так и не увидел. Без магии полёта тут не обойтись. Мне даже стало любопытно, можно ли в принципе попасть внутрь одной из этих пирамид. Край. Мне кажется, я только что видел какую-то вспышку вдалеке, вполголоса сказал стоящий рядом с Доба. Может быть, какая-то магия или другие минованы, ответил ему. Давайте двигаться. Не торопимся. Идём под прикрытием стен домов. Если что-то увидите или услышите, поднимайте руку либо тихо окликайте. Сам же вытащил три взрывных болта и прикрепил их к ложу арбалета. Трудно описать свои ощущения, но почему-то появилось чувство, что они могут мне понадобиться. А ещё я решил устанавливать магические ловушки на всех ключевых точках нашего пути в этом зале. Экономия очков магии это, конечно, замечательно. Но идти без прикрытия капканов мне не хотелось. Подойдя к краю застройки, мы углубились в город. Дома, смотрели на нас темнеющими окнами без стёкол и ставень чего-то похожего на двери, я так и не смог разглядеть, но, ну, может, оно и к лучшему. Если из небольших окон вылезти кто-то мог с явным трудом, то вот будь здесь двери, пришлось бы следить ещё и за ними. Шли медленно. Наши воины откровенно нервничали, внимательно вглядываясь в тёмные проулки и выхватываемые огнём магических светляков дома. Где-то каждую сотню шагов я останавливал группу и делал ловушку. Так и шли, вслушиваясь в тишину. Хвоя правда несколько раз останавливало нас, уловив вдалеке какие-то звуки, но вскоре они либо пропадали, либо удалялись. Добравшись до середины зала, нам пришлось резко останавливаться. А ридора, уздобы на поясе, до этого тихо мирно спавшие и лишь немного отсвечивающие тусклым, вдруг заполыхали ярким светом, предупреждая об опасности. Войны дущи впереди тут же встали как вкопанные, с явной опаской смотря на самую обычную городскую улицу, точную копию тех, что мы уже не один раз прошли до этого. Что-то видишь? почему-то шёпотом спросил у меня Суслик. Нет. Но лучше вернуться к ближайшему перекрёстку и пойти другим путём. Согласен, кивнул парень, и мы двинулись обратно, чтобы на перекрёстке чуть ли не нос к носу столкнуться с неизвестной группой именованных и не просто столкнуться. А увидеть, как они пытаются отбиться от Лича и его миньонов. Еще когда подходили к перекрестку, услышали звук яростного боя, гулкие магические взрывы, всполохи поднимающихся на несколько метров пламени, крики людей и характерный звон цепей скованых, только куда более пронзительный, чем обычно, словно тварей было несколько. Ну и, конечно, от звуков темной магии, от которой у меня зубы начало сводить практически сразу. Выходить к месту сражения по улице было глупостью, поэтому после обмена мнениями решили забраться на низкие крыши местных домов и уже с них понаблюдать за происходящим. Это решение озвучила Хвоя в своей обычной спокойной манере, рассказав, что может с помощью магии поднять нас туда. А на вопрос, почему раньше молчала о такой возможности, просто пожала плечами и ответила что-то вроде: "Вы сами не спрашивали". И действительно, одним простым движением, используя в магию воздуха, закинула нас всех на ближайший дом. Крыши древних строений оказались не самыми удобными для передвижения. Куполообразные со скользкой поверхностью приходилось прилагать усилия, чтобы просто не навернуться с них. Хвоя своим внутренним взором, конечно, следила за нами, но все же, зато получилось подобраться к месту схватки никем не замеченными. Да еще и занять удобную высоту, с которой небольшая площадь, где происходил бой, была как на ладони. А когда мы разглядели детали, выяснилось, что группа именованных... действительно оказалась в крайне непростой ситуации. Их обступил многочисленный отряд скованных и нищей нежити под управлением лича. Последний находился за спинами своих миньонов, облачённый в рваный плащ и с белым, словно из слоновой кости посохом в руке. Как раз в тот момент, когда мы вылезли на крышу здания рядом с площадью, лич наседал на высокого мага в светлых когда-то одеждах, но сейчас буквально залитых кровью. Мне даже не нужно было смотреть в прицел арбалета, чтобы понять, насколько плох был этот бедолага. И даже несмотря на это состояние, он всё равно каким-то невероятным образом умудрялся отбиваться от наседавшего на него монстра. Что же до других именнованных, то они выглядели ничем не лучше своего мага, стои лишь разницы, что многим из них не удавалось отбиться от нежити. Только при нас двоих бедолаг срубило цепями скованных, ещё двое лежали на земле и не подавали признаков жизни. На ногах оставалось еще трое, но долго это продлиться не могло. А еще я ясно видел, что экипировка у ребят была когда-то первоклассная, да и маг явно очень высокого уровня. Будем спасать? – спросил рядом со мной Сдоба. Я еще раз окинул взглядом побоище и уже хотел ответить отказом, уж слишком рискованно здесь было вмешиваться и заниматься рыцарством. Как рядом неожиданно появился Черныш, сформировавшийся стене. Да, надо помочь. Будут должны, бросил он. Я беру на себя мелочь, края и хвоя. Вы ударите по личу, остальное сделает тот маг. Сдоба и Суслик сидят на месте и не высовываются. Поехали. Ну, поехали, так поехали. Поднял арбалет, вложил в разрывной болт рунический снаряд и тут же разрядил его в тварь. Одновременно со мной в личе ударила хвоя. Не знаю как, но темный маг каким-то образом почувствовал нас. Воздушные серпы были им легко отклонены в сторону. Мой болт врезался во что-то похожее на черный купол защитного щита, только вот Лич не рассчитал мощи, которую я вложил в выстрел. Руннический выстрел прошил защиту, потеряв почти всю свою мощь при этом, но разрывной болт сработал как надо. Тварю успела поднять что-то вроде защитной пленки о щите в пробитие своего барьера, но это все равно не спасло ее от части удара. Лич чуть пошатнулся, делая шаг назад, и этим тут же воспользовался раненный Мак. Я не успел разглядеть, чего он там сделал, но мертвый повелитель дернулся, его откинуло на пару метров назад. Правая часть его тела вспыхнула пламенем, а над площадью разлетелся яростный вой. Никогда бы не подумал, что мертвецы способны так кричать. Сколько гнева и обиды слышалось в этом войе! Я видел, как стремительно разрушалось тело Лича. В него врезалось два серпах вое и еще один мой разрывной болт. Нам попытались ответить. Тёмный Макс швырнул в нашу сторону какой-то чёрный сгусток, похожий на смолу, но промахнулся, угодив в соседний дом, от чего часть стены здания мгновенно осыпалась крупными хлопьями пепла. При этом я успел заметить едва уловимое движение тени от клонившийся снаряд, а уже в следующую секунду браслет послал мне характерную вибрацию, говоря, что раненный Мак добил таки лича. Не обращая на это внимания, я перевёл арбалет в сторону скованных и застыл. с удивлением поняв, что Черныш решил вопрос снежить его сам без нашей помощи, меньше чем за пол минут развалив всех тварей. Сильно он не уверен, что наша помощь ему вообще нужна была. Мелькнула у меня мысль, когда наблюдал за побоищем внизу. Спускайтесь! крикнул нам куратор, махнув рукой и быстрым шагом приблизился к потрепанному магу. Я только сейчас смог нормально рассмотреть лицо бедолаги. Пускай оно было все в крови, но я узнал его. Это был тот парень, который сопровождал тренера в прошлый раз. Вот только тогда была группа в двадцать человек или даже больше, а сейчас тут меньше десятка, и тренера среди них не видать. Перед тем, как воспользоваться помощью хвои и спуститься, я успел быстро проверить блок браслета и с удивлением хмыкнул. Не зря лич показался мне непростым. Энергия жизни плюс восемьдесят девять. Нежить. Элита. Групповое выполнение. Уничтожение элитного существа. Прогресс. два из десяти в процессе собранная энергия жизни восемьсот шестнадцать из десяти тысяч в процессе основное задание внимание получен редкий навык аскет с треком появились в одном из дальних залов второго яруса оба выглядели напряженно движением руки аскет развеял туман вокруг и они тут же очутились посреди самой настоящей бойни больше десятка мертвых именованных валялись то тут то там в разных позах На их телах можно было заметить следы как магии, так и обычных ран, полученных от мечей и топоров. Ветераны лежали вперемешку с новичками. Если присмотреться, лица этих людей были знакомы обоим представителям клана Гала, одна из крупных групп новичков и кураторов из следующей нижней ярусы данжа. Что здесь мать его произошло, выругался аскет, осматриваясь вокруг. Его напарник молча подошёл к ближайшему телу, присел рядом с ним, всматриваясь в следы Трик считался одним из лучших следопытов в гильдии. Хотя его сила была далека от первой десятки именованных, он всё равно был крайне востребован в партиях гильдии, даже несмотря на то, что у него была собственная конста, с которой он уже привык работать. На них напала группа больше пяти, но меньше дюжины. Не очень высокие уровни, судя по характеру ран, но слаженно действующие. Не оставили и шансов. Вот только Трак поднялся на ноги и сделал несколько шагов вперёд, оказавшись посредине побоища, и остановился рядом с едва видимым кругом, начерченным на каменном полу. Притрунулся к нему. Несколько секунд прислушивался к своим ощущениям и поднялся. Несколько человек смогли скрыться. Здесь круг перемещения. Какая-то способность легендарного уровня хорошо раскачанная. Подшумок, похоже, сумели уйти. А нападавшие Аскет подошёл ближе и тоже принялся рассматривать круг. У них есть какой-то специалист-следопыт. Тяжело читать их. Ушли. Ничего из имущества этих бедолаг не тронули. Их явно не интересовал грабёж. Больше похоже на разборки между гильдиями, но эти ребята. Я их знаю. Обычные. Поднялись до среднего круга совсем недавно, активно собирают новичков, быстрее пытаются протащить их до нормального уровня. а напал на них кто-то серьёзный. Редко такое случается. Аскет кивнул, понимая, о чём говорит своими резкими односложными предложениями Трак. Обычно гильдии и кланы разных кругов и сил практически не пересекались друг с другом. Нечего им было делить: врата, уровни и возможности слишком разные. А тут пришли и просто раздавили. Такое тоже случалось, но куда реже, и обычно причиной столкновений оказывались найденные артефакты или ресурсы. А тут Ничего не тронуто. По крайней мере, так считал Трэк. "Думаю, лучше уводить, ребят, от греха", сказал Аскет, ещё раз осматривая побоище. "Хватит нас уже смертей во время стажировки". Трэк кивнул и достал статуэтку Черныша. Согласно договорённости, они со Скетом должны были проверить будущий маршрут группы, а Мак остался следить за подопечными. Да, неприятно останавливать такое важное обучение. но безопасность сейчас для новичков была на первом месте. В этот момент где-то вдалеке вновь раздался грохот взрыва. Какая-то из групп, изучающих второй ярус, наткнулась на очень сильного противника.